Деревня — это или хутор Баканиха? До Баканихи мы добирались долго и трудно. А может, и не добрались бы совсем, если б не шофер и проводник. Павел Ващенко — шофер, райкомовский, энергичный, веселый мужчина, лет под сорок, который на своем газике мог бы, пожалуй, и через забор перескочить. А проводник, которого Павел взял в последней перед лесным бездорожьем деревне — бывший партизан и солдат, Антон Мациевич. Теперь комбайнер не только рассказал шоферу о дороге, но и повел нас в те зеленые дебри. Спокойный и тяговитый мужчина, из тех, что говорят немного. Это было в Рассонском районе на Витебщине, где за каждым пригорком озеро, а за озером снова пригорок, да немного поле и лес, и озеро снова. В одном районе сто восемьдесят озер. Бывшая зона пустыни. Тридцать лет после войны, а людей в сравнении с довоенным годом все еще только чуть поболее половины. Чудесный уголок нашей земли край партизанского мужества и бездна невинных мук. На непоследней поляне того болотистого леса, за которым на самой границе Белоруссии с Россией должна быть Баканиха. Проводник еще раз втолковал шоферу куда тут и как, а сам выбрался из машины, пошел куда-то и исчез. Снова врезавшись в чищобу, газик нашей храпел и ревел, и задыхался, вывиливая по заболоченному после щедрых дождей подобию лесной дороги, а то и прокладывая себе дорогу по целине. Потом товарищ Ващенко, как строго сказал бы кто-нибудь, немного зарвался рванул в одну подозрительную колдобину сходу, поревел, подергался газиком и основательно засел. Как сказал бы кто-нибудь другой повеселее, только антенна видна. И тут, как добрый дух леший из зеленых недр, вынырнул наш проводник. Началось спокойное обдумывание, что же тут делать. Часа через два мы выбрались из Ямины, отмылись немного в солнечном после Чищобы и тревоги озере Глыба, потом еще раз врезались в Чищобу, еще раз чуть-чуть не засели и в скорости вырвались все-таки на Большую Поляну. До зимы 1942-1943 года на этой поляне стояла деревня. Сорок одна усадьба, а осталась одна на пригорочке у леса. А между нами, потому что мы тут на своей опушке остановились фотографировать, и той усадьбой в низкой долине течет креница с мостком. На ней и стоят покинута два бывших коровника и сеновал. Прежде колхозные, поставленные вскоре после войны, а сегодня уже ненужные совхозу, в который влился колхоз. Центр совхоза далековато отсюда, за озером, что сверкающе Вы решайте теперь, что это — деревня или хутор Баканиха. Тот, к кому мы приехали, дед Архип Тихонович Жигачев, был во дворе, складывал у сарая наколотые дрова. Мы уже кое-что знали о нем, однако главное было здесь. Оно началось с дедовых рук, обгоревших когда-то, без пальцев, которые срослись в одно. Да все же дедок подвижный еще и даже веселый восемьдесят четыре года. Ему не впервой такие расспросы, и он в хате снял шапку, сел степенно за стол и начал для разгона, сказав, дайте мне надуматься только. Когда был тут пришедший отряд немецкий, то мы были забраны в деревню Мамолю, и утром в этот же день, как жгли нас, пришли мы в лопатки, а там, смотрим, за усвете горит. Мы не остановились, пришли в свою деревню, сюда, в Баканиху. Как только пришел я в квартиру, собрались женщины, спрашивают, где мы были. И посмотрю я, уже полицейский побежал через мой двор, и шаровары обматывает вокруг спины. Мои шаровары были выброшены в сад, а он уже забрал себе. И тогда сейчас же команда нам поступила всей деревне собраться в одну квартиру. И собрали нас, шестьдесят четыре человека, туда, где теперь памятник стоит. Один полицейский бежал и командовал, чтобы шли все туда. Не на собрание какое, а так просто говорил, идите в ту хату. Нас уже тогда погнали, а тут возчики и полицейские выгоняют наш скот. Угнали за деревню. Когда мы собрались в одну квартиру, вошел немецкий офицер и стал осматривать, на ком что надето. Если хороший тулуп или валенки, заставляли раздевать и выбрасывать на волю, а там подбирали возчики. Тогда офицер это взял и попрощался с нами, говорит, «До свидания! Давайте спасибо своим этим партизанам!» А для чего он так сказал, я не понял. Как только он так сказал, так квартиру закрыли и в два окна бросили к нам гранат. Гранаты эти сипели долго. Если б такой был, отчаянный, их можно было бы назад выбросить. Ну, ничего, взорвались гранаты. Много погибло там людей, но отшатнулись все в одну сторону. Тогда из автомата по этой, по куче. Когда из автомата бросили стрелять, тогда еще много было живых. Выбили люди одно окно и начали прыгать из окна. Полицейские стреляли, кто выскочит из окна. Стояли кругом квартиры. Они подожгли. Потолок обсыпался. Вижу, что мне некуда. С соседом мы напротив этого окна под канапкой спрятались. Угу. Уже они нас не видели. Тогда сосед говорит. Федор Лукьяныч. Посмотрю в окно. Может, они отошедшие. Только приподнялся. А ему как раз пули сюда, в лоб он назад и свалился. А я лежу. Потолок уже стал обсыпаться. Тогда я уже вижу, что мне дальше некуда лежать. Уперся в простенки, в окно прыгать. И простенки посыпались. Тогда я в снег. Снег был глубокий около квартиры, и сразу у меня с рук кожа долой. Тогда я немножко отполз и лежу а у меня все фуфайка до середины горит и горит. Я снегом затру, немцы ходили. Когда затер, утих, а они уже отошли все. Один мой товарищ лежал, а хрем был Бурнасенко. И его пулей стрельнули. И мелко хватили, вот тут по ребру не очень повредили. Он отошел к забору, лёка лежит. И вот немцы, как проходили из-за дорогой, увидели, что он шевелится. Пришел один немец, и ему в упор винтовкой сюда ударил. Пуля прошла вот так вот. Я подошел к нему, ну, после уже, как отошли все. Так он мне говорит, чего ты тут ходишь, еще увидят. Он еще живой был, только кровь тут была. Ага. Правда, Пашков был учитель здесь, отступивший так немного, проползший, остался цел. Тогда мы с Пашковым пошли в сарай здесь ночевать, а его охрема так и оставили. А он тогда поднялся, и, а вин был такой, что хлеб сушили, в эту печку забрался и трое суток лежал. А мы с Пашковым пошли в перевоз, в завщу, то есть. В завщи там у Пашкова сестра оставалась, забрала его в перевоз. А я у старухи жил трое суток. Ну, а старуха говорит, как хочешь, или ты иди с квартиры, или мы пойдем, а то немцев боюсь. Я и пошел оттуда. На озеро вышел, глаза запухшие все, не вижу ничего. Вот так веки подыму, дыму посмотрю, не в ту сторону иду. Лицо ж все обгоревше было, и голова была обгоревшая. И вернулся все-таки сюда, добрался до своей деревни. Уже некоторые из отступления пришли, уже там ребятишки. Один такой Петра Медведев. Меня они к себе взяли. И тут мы остановились. Тогда дочка пришла. Тогда одна квартира со всего поселка осталась не сгоревшей. Ну, мы тогда собрались в ту квартиру. Тогда меня сестра взяла на излечение. Я у сестры был месяц. Больше. Она меня там постным маслом лечила, тряпками обвертывала. И так у меня зажило скоро. А вот после того... А я не знаю, что дальше говорить. Вопрос. А вас из вашей хаты забрали одного? Всю семью. У меня была жинка и дочка, четырнадцать лет, и еще мальчишка, Коля был, полтора года. И этих они там уничтожили всех. А сын вот этот и дочка еще была, сын в партизанах был, а дочка с партизанами отступала через дня четыре, вернулась уже. Теперь мы тут живем одни. Вот наш хат». В прошлом году в Витебске приезжали корреспонденты, которые фотографировали тут, и они сказали, что у них неполно вышло, что будто бы я один тут живу. Меня все одного, все одного фотографировали, без семьи. А в прошлом году так меня уже свезли в совхоз туда, где закладывают сенаж. Фотографировали. Косу мне дали. Косил уже я с этим, с шофером. Вопрос. Вам и не хочется отсюда уезжать? Нет. Здесь родился. Так и думаю, уже здесь дожить. Сила жизни, родная почва. Если хотите, даже и утверждение победы. Я здесь был, я здесь есть, я здесь буду, покуда я хочу. Перед войной Архип Тихонович работал в колхозе конюхом, бригадиром, после войны ходил лесником. Теперь он давно уже на пенсии, а все еще хлопочет. Извечное народное надо. Надо и в хозяйстве помочь, и внука досмотреть, надо и людям рассказать о том, что было, пусть знают, кто не знает, что такое фашист. К нему уже сюда приезжали не раз, брали его и в Витебск на вертолете, и уже оттуда, как говорит дед, его вся область слушала по радио. Согласен он даже как будто и с теми старательными журналистами, которые посчитали, что деда надо еще завести из-за озера, в совхоз, где как раз и наш, и дать ему в обгоревшие руки косу. Ну что ж, пускай люди, если это надо, посмотрят на него еще и по телевизору, что живой он, Архип Жигачев, что он на родной свет смотрит и чаще улыбается, чем грустит. А тут вот эти говорят еще, что и в книге он будет. Ну, если надо, так надо. В этом и ощущение чувства долга, и гордость и малость тоже. После беседы, после гостеприимной перекуски, мы всей компанией отдыхали перед нелегкой дорогой в Рассоны. Сидели на лавке перед хатой. Архип Тихонович курил, попыхивал люлечкой. Что ж, и еще один снимок пригодится. Дед не позировал, когда мы снимали. Сидел себе, покуривал, но все же и не выдержал, сказал, как будто не о самом себе Эта люлька побывала уже на многих снимках. Живет человек в целом, как говорится, и совсем неплох. К эти не так временами гладко, как по телевизору. Жена Татьяна Ивановна, добродушная русская женщина, тоже осиротевшая и овдавевшая в войну, Говорит хорошо по-белорусски. Сын деда от первой жены, что был в партизанах, и невестка. И горе в дружной семье, без которого жилось бы совсем хорошо. Горе такое, что в нем уже нет чьей-либо вины. Один сын у молодых, единственный внук, подросток Василь, тоже болен. Будто этого деду еще не хватало после всего пережитого. А почему только деду? Горе всем. Но старик с этим парнем до сих пор за няньку, потому что со двора все, даже и баба, намного моложе деда, идут на совхозную работу, а дед с василем. Однако и это горе не гнет старика.